Глава 13. Эхо прошлого. Невзирая на мое желание, Любелла оставалась на северных землях. Одно лишь радует. Для своего места обитания она выбрала пещеру, а не одну из комнат замка. Но даже так Любелла успевала надоесть не только мне, но и остальным жителям севера. Придумывая все новые и новые причины для того, чтобы привлечь к своей персоне внимание, она успевала настроить против себя буквально всех живущих на моей земле. Всех, кроме Дэймона. Тот словно не замечал ее бесконечных требований, которые доходили до абсурда. Например, она потребовала, чтобы всю ее пещеру украсили золотом. И не просто золотые украшения или хотя бы статуя. Нет, она требовала, чтобы сами пещерные стены сияли золотым блеском. Я знала, что драконы любят драгоценности и блеск золота, но чтобы настолько? В любом случае Деймон исполнил ее желание. На пару дней тишины хватило, но уже к концу недели нас ждало новое нелепое требование в стиле «Хочу статую дракона в полный рост» или «Хочу, чтобы от моей пещеры до замка была выложена дорожка из одних драгоценных камней». Даже гномы негодовали каждый раз, как только слышали голос Любеллы, но она не обращала на постороннее недовольство никакого внимания. Для нее была важна только реакция Деймона. вот только он реагировал всегда одинаково. Улыбался и соглашался с очередным нелепым желанием. «Тебя не раздражает это поведение?» Наконец-то спросила я у Дэймона, когда мы получили очередное требование от дракона и теперь находились в кабинете одни. Я потерла виски, чувствуя сильное напряжение. От нее у меня уже голова болит. «Я понимаю», — нежно ответил парень, продолжая работать и не отрывая взгляда от документов. «Однако она полезна. Ее присутствие не позволяет всяким насекомым пересекать грань дозволенного». Деймон оторвал взгляд от документов и посмотрел на меня, стоящую у окна. «Меня больше интересует, как ты?» «Я? Ах, ну...» Любэла, конечно, раздражает, но вроде терпимо. Пожала плечами. «Это ясно, но я не об этом. Я спросил, как ты?» Уточнил парень, отложив перо в сторону и поднявшись со своего места. Медленно направился ко мне. Я старался молчать и терпеливо ждать, когда ты сама поднимешь тему. Но время идет, а ты до сих пор все держишь в себе. Дэймон подошел так близко, что я могла видеть свое отражение в его алых глазах, и выражение моего лица явно было напуганным. Заметив это, я тут же отвернулась, стараясь взять эмоции под контроль. «Жаклин, я вижу, что тебя что-то беспокоит, но так как ты ничего не говоришь, я не знаю, как тебе помочь». Ты практически не спишь. Порой, когда с тобой разговариваю, ты не слышишь меня, словно твой разум где-то далеко. Деймон, я начала говорить, но тут же замолчала, так как не знала, с чего начать. С чего мне следует начать? Что ему сказать, если я скажу, что мне снятся кошмары? Хотя нет, это не кошмары, это воспоминания. Но ни одного человека, как заверял Дэймон, а воспоминания нескольких поколений одной семьи. Когда я очнулась в этом мире, я ничего о себе не знала и не помнила. Теперь же в моем доступе столько ярких воспоминаний, что я физически чувствую, как мое истинное «я» медленно исчезает. Но как это сказать? И поможет ли он мне? Дэймон, я просто очень устала. И это была правда, хотя и не полная. Посмотрела на него и робко улыбнулась. Думаю, мне просто нужно немного отдохнуть. Отдохнуть? Что ж. «Возможно». Согласился юноша, хотя по его взгляду было понятно, что он не до конца мне поверил. Как бы то ни было, Деймон решил не настаивать и принять мой ответ. Вздохнув, он также повернулся в сторону окна и посмотрел на голубое небо. На его губах мелькнула довольная улыбка. «Скоро все закончится». «Закончится? Что именно?» Даже как-то растерялась от такого неожиданного поворота. Деймон какое-то время молчал, словно подбирал слова, но вот на его губах отразилась легкая улыбка. Ты ведь помнишь условия, которые мы обговорили, когда только встретились. Я дам тебе все, о чем только попросишь, но только в том случае, если я смогу отомстить. Да, я помню это. Так вот, посмотрел на меня, продолжая улыбаться. Скоро я этого добьюсь. Очень скоро. Я еще не знаю всех подробностей, но мои инстинкты подсказывают мне, что час расплаты близок, а я привык доверять своему чутью. Однако...» Осмотрел меня с головы до ног. «Жаклин, в первый день нашей встречи я спросил тебя о твоих желаниях, и ты ответила мне...» «Я тогда сказала, что мне ничего от тебя не нужно», ответила я, вспоминая тот день, когда я впервые столкнулась с Деймоном в подземелье. «Именно» кивнул он. «Заблудившееся дитя, сломленная душа, отсутствие собственного «я» и воли. У тебя не было ни желаний, ни предпочтений, не было даже чувства самосохранения. Теперь же...» Деймон медленно зашагал в сторону, обходя меня стороной и осматривая со всех сторон. «Спустя столько времени ты успела посмотреть на мир, в котором оказалась, попробовать вкусную еду» пообщаться с разными существами, твой мир стал больше. Теперь у тебя есть то, чего ты желаешь. Может быть, ты хочешь подчинить себе это королевство, которое присвоил твой навязанный супруг, или желаешь получить целый континент, может быть, безграничное богатство или могущественное оружие. Стоило ему задать тот вопрос, как в первую очередь я подумала не о себе и о своих желаниях, а о том, с каким отчаянием Ивон молила Дэймона исполнить ее желание. У нее было все, но ей всегда было мало. А потом со злости она просто избавилась от того, кто посмел ей отказать. И я до сих пор помню эту ярость, которую чувствовала в себе. «Нет, Дэймон, мне от тебя ничего больше не нужно. Ты и так дал мне больше, чем я могу только пожелать. И я за это очень благодарна тебе» ответила ему с легкой улыбкой на губах. Вот только этот ответ не впечатлил юношу. Его лицо не дрогнуло, но всего на долю секунды я заметила в его глазах грусть и тоску, словно он испытывал сожаление, печаль и боль. Деймон, я... Я тебя услышал. Неожиданно перебил он меня, вновь поворачиваясь в сторону окна. Знаешь, ты упомянула, что устала. Согласен. В последнее время у нас накопилось много работы, которую пришлось срочно решать. Но почему бы тебе не отдохнуть? У самого склона горы вдоль центральной дороги эльфы и дриады построили торговую улицу. Сейчас там довольно шумно, ярко и много вариантов развлечений, которые непременно понравятся такой юной особе, как ты. Почему бы тебе не прогуляться? Что? Но ведь... Мой взгляд скользнул на мой рабочий стол, на котором до сих пор лежала стопка документов с прошениями о встрече, а также предложения о взаимной торговле между различными городами и даже странами. «Не думай об этом», — прервал меня Дэймон. «Я сам с этим справлюсь. Тебе же стоит чаще выходить на улицу», — настаивал он, неожиданно нежно прикоснувшись к моей щеке и проведя по ней тыльной стороной своих пальцев. «Меня немного беспокоит бледный вид твоего лица, поэтому отдохни». «Хорошо», — заверила его, после чего, улыбнувшись, покинула комнату, до последнего чувствуя пристальный взгляд Дэймона. Гуляя по торговым улицам, трудно было сдержать удивление, когда за столь короткий срок все так резко изменилось. Я до сих пор помню, как шла по ледяному снегу, неуверенная, смогу ли добраться до замка. Теперь же тут были длинные улицы, по которым бегали дети разнообразных рас. Продавцы со всего континента кричали у своих прилавков, заманивая покупателей. А в самом воздухе чувствовались ароматы лета. Голубое небо над головой, кругом яркая зелень и распустившиеся прекрасные цветы. Также внизу улицы слышен плеск речки. Хотя я и была одета более-менее обычно, меня все равно узнавали и здоровались, выражая почтение. Не было той злости, которую я ощущала в столице. Не было той ненависти и желания убить меня. Все были добродушны и в какой-то мере счастливы. Сейчас я уже стала замечать, как много людей, которые успели обжиться на севере. И не только торговцы, но и мастера. Художники, поэты, ремесленники. Они стали открывать свои лавки, спокойно занимаясь трудом. Я часто слышала, как джины посмеиваются и говорят, что мои земли стали второй столицей королевства. И я это знала. Но одно дело — это понимать, и совершенно другое — видеть все собственными глазами. Но самое интересное было то, что практически на каждом гербе, на вывеске каждой лавки или даже одежде имелся рисунок в форме алой звезды. Раньше северные земли назывались гиблыми или безжизненными. На севере не было ничего, кроме снега, льда и черных безжизненных скал. Однако сейчас все изменилось. А значит, и изменилось название самой местности. Точного имени у этой территории не было, но сейчас-то тут-то там можно услышать новое имя земель, которое дали сами жители, а именно территория Алых Роз. И местным жителям это имя очень понравилось. Особенно это видно по выбору одежды. Ведь самый популярный цвет, который люди выбирали в своем наряде — красный. Оттого и символика розы теперь появляется везде, где только можно. Все улыбались, все выглядели счастливыми, все чем-то занимались, и жизнь процветала на этих улицах. Однако что-то все же было не так. И нет, не в самой улице проблема, и не в людях а в том, что возникло чувство, словно кто-то следил за мной. Словно к обнаженной коже на спине приложили кусок льда. Все тело вздрогнуло, а сама я обернулась, пытаясь понять, от кого исходит столь неприятное чувство. И долго искать этого человека не пришлось. Можно даже сказать, что он и не прятался. В конце улицы между домами стоял высокий мужчина, укутанный в длинный черный плащ. Я не знала, кто это. Ни имени, ни того, откуда он, ни тем более того, что ему от меня надо. Я ничего этого не знала, но он казался мне знакомым. Я уже где-то встречала его. Не Ивон, не кто-то из ее рода, а именно я. «Постойте!» — крикнула я, поспешив в сторону мужчины. «Одну минутку, господин!» Вот только он в следующее же мгновение исчез, скрывшись на темных и узких улицах. И все же я не могла его упустить. Где я могла его видеть? Что он хочет? Почему-то возникло сильное ощущение того, что я обязана его поймать срочно. Доказательства? А их не было. Но все внутри меня сотряслось от его появления, словно моя собственная душа пожелала вырваться из тела, подобно птице из клетки. Что-то нас связывает. Кто он такой? Если упущу его, то так и не получу ответа ни на один свой вопрос. Наплевав на безопасность, побежала в переулок, чтобы хотя бы приблизительно понять, куда направился незнакомый мужчина в черном плаще. Вот только чем дальше вела улица, тем темнее становилось. Вывод один. Я его упустила. Что же это? Злилась я, нервно проводя рукой по волосам. Нужно было что-то предпринять, Обратиться к эльфам, гномам, джинам, а также к самому Деймону, чтобы начались поиски. Хотя зачем? Для чего? Что мне им сказать, когда мне будут задавать такие вопросы? Ответов я и сама не знала. Смирившись с тем, что я не добилась успеха, развернулась в обратную сторону. Сама я в таком платье, да и в такой обуви вряд ли что-то смогу сделать. Только сейчас, когда эмоции более-менее улеглись, Я стала осознавать, насколько это было глупо. Чего я хотела этим добиться? Ну догнала бы его, и что дальше? От этих мыслей я даже тихо засмеялась. Сначала действую, а потом вопросы задаю. Так глупо и на меня не похоже. В любом случае, в этом мире много тех, кто значительно лучше в поисках, нежели я. Уже собиралась выбраться на центральную улицу, откуда до сих пор доносился шум энергичной торговли как поняла, что я и шага не сделала в сторону выхода. Вернее, я шла и шла, а расстояние не сокращалось. Наоборот, оно, казалось, увеличилось вдвое, а конец переулка и вовсе стал медленно вращаться по часовой стрелке, вызывая легкую тошноту и головокружение. «Что? Что происходит?» — ахнула я, наконец-то остановившись. «Здравствуйте, Ваше Высочество!» Прозвучал мужской голос за спиной, и от звука этого голоса меня снова словно ледяной водой окатили. Или, вернее сказать, чужестранка, которая засела в теле самой принцессы. Я не могла повернуться и посмотреть, кто этот человек. Я не могла даже вздохнуть полной грудью, мое тело словно сковали цепями. Не могу ни шелохнуться, ни закричать, оставалось только дрожать и безмолвно шевелить губами. «Ох, сколько времени прошло, а вы все еще живы», — усмехнулся мужчина. «Должен признать, это одновременно удручает и вызывает неподдельное восхищение. Учитывая, что я намеренно лишил вас всех эмоций, стремлений и желаний, воля к жизни взяла верх. И тут я осознала, кто это. Это был он, тот самый маг, который призвал меня сюда». Именно он вырвал мою душу из моего мира и засунул в тело принцессы. Мужчина наконец-то вышел из укрытия, и я встретилась с ним взглядом. На его бледных губах заиграла улыбка. «Ох, какой взгляд! Видимо, ты меня вспомнила!» — засмеялся он. «Что ж, это не так уж и важно. Могу лишь сказать одно — тебе стоило еще тогда умереть, когда у тебя был шанс». Теперь же истинная владелица тела желает вернуть себе свое. Но ну, о тебя, улыбка на лице мужчины стала напоминать безумную. От тебя придется избавиться навсегда.